Бледный свет начинавшегося дня, пробившись сквозь щели ставен, узкую полоску дрожал на стене. Было около 7 часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил всё, что с ним случилось с вечера, когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом, когда представилось ему разом с ужасающей ясностью все, что может теперь из этого выйти, все, что скажут теперь про него и подумают. Когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного. О-о-о! Тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидел тут же на стуле свое платье, в порядке сложное и уже вычищенное, схватил его и, поскорее торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать, Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько. Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надо бы на непременно. «Как же, батюшка, умойся! Нельзя же не умывшись-то!» И в этом мгновении Иван Ильич сознал, что если есть на всём свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся. И долго потом в тяжёлые минуты его жизни Припоминалось ему в числе прочих угрызений совести и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой ещё плавали льдинки, и мыло в розовой бумажке овальной формы с какими-то вытравленными на нём буквами, копеек в 15 ценою, очевидно купленное для новобрачных до которой пришлось почать Ивану Ильичу из старуха с камчатным полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утёрся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердие схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданую ему пселданимовой, И через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка, и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все знают, все узнают.